За спиной Джека она показала подруге кулак, но та развеселилась еще больше. Кроме того, она рычито громко сообщила миюки Я совсем недавно была в тайском ресторане, а ты, я знаю, здорово изглодалась. Двусмысленность последних слов заставила Карен покраснеть еще больше. Ее лицо приобрело пурпурный оттенок. Она посмотрела на подругу страшными глазами, и в этот момент Джек спросил уже с порога. — Может, вам что-нибудь принести, миюки — Нет, мне не нужно, а вот в Карен вы обязательно что-нибудь впихнить а то еще умрет с голоду. — Хватит, — прошипела Карен, благо Джек уже вышел за дверь. — Какая же ты вредная! Мивки засмеялась и вернулась к компьютеру. — Будет тебе, не изображая из себя скромницу. — Действуй, у него нет обручального кольца, значит, он свободен, а ты ему тоже нравишься. — Ничего подобного, она он меня даже не смотрит. — Не смотрит только тогда, когда ты можешь это заметить. Вы прям как два школьника. Стоит одному отвернуться, как другой сразу же у него таращится, то он себе глаз не сводит. — Неправда? — Миюки закатила глаза и села на стул перед монитором. Карен, постояв несколько секунд, легонько прикоснулась к плечу подруги. — Он на меня смотрел? — Правда? — Как влюбленный щенок. А теперь проваливай. — да этому щенку косточку. А меня хотя бы на пару часов оставь в покое. Мы идем всего лишь поужинать. Ха-ха! Мы оба профессионалы, коллеги, не более того, ха-ха. Он пробыет здесь всего два дня, ха-ха. Каран наконец смутилась, и вихрем вылетела из лаборатории. Уже с порога она услышала заключительное ха-ха, мейюки. Двадцать два часа ноль две минуты. Университет Рю-Кю, префектура Окинава, Япония. Когда они, неторопливо беседуя на ходу, возвращались из ресторанчика счастливый тайц, Джек вдруг так раскатисто расхотал, что проходящие мимо низкорослые японцы стали подозрительно коситься на него. — Вы, наверное, шутите? Неужели все так и было? — Вы сказали председателю британского антропологического общества, что он вытащил голову из задницы. Это потрясающе! — Карен переделывал плечами. Он довел меня своим упрямством и тупоумием. Что он знает о южных районах Тихого океана? Мой прадед путешествовал по островам этого региона еще за несколько десятилетий до того, как тип писался в пеленке. По какому праву этот надутый индюк назвал моего предка фантазером, да еще и чокнутым? Уверен, что вы вашим ответом лишь укрепили этого человека в его мнении. Теперь он думает, что все ваше семейство чокнутые». — Неудивительно, что вам пришлось переехать в Японию. Каран сердито посмотрела на своего спутника, но Джек видел, что этот гнев напускной. — Меня никто не выгонял из Канады. Я сама решила приехать сюда, чтобы проводить исследование. Возможно, гипотеза полковника Чорчуорда, деда моей матери, относительно существования затонувшего континента, действительно была чересчур смелой. Но я приехала сюда для того, чтобы поколебать некоторые из догм современной науки относительно этого региона. А теперь, после всего, что мы здесь обнаружили, я начинаю думать, что идеи моего прадеда были не столь же завиральными. — Затонувший континент? — недоверчиво фыркнул Джек. — Не будь таким прожженным скептиком, Джек. — Задумайтесь над этим. У берегов острова Йонагуни из воды поднялись руины древнего города. Если Габриэль ничего не напутал, этот город был построен 12 тысяч лет назад. В те времена уровень моря был на 300 футов ниже, чем теперь. Кто знает, сколько других, освоенных некогда участников суши и древних городов, может скрываться в этих водах. А колонна, которую вы обнаружили сами? Или, по-вашему, древние люди ныряли на глубину в 600 футов, чтобы записать на кристаллической колонне свои мысли? — Я, признаться, сам не знаю, что думать, но после того, что вы мне сегодня показали, готов поверить во многое из того, что еще вчера ощущал бы бредом. каран удовлетворенно кивнула. — Вам просто необходимо увидеть древний город и пирамиды. Это зрелище убедило вас окончательно. — Откровенно говоря, я не возражал бы против того, чтобы прокатиться туда. Если у нас будет время, я отвезу вас в то место. Это всего два часа на моторке. Я, я с удовольствием. Такое романтическое свидание. Повисло неловкое молчание. Они уж находились на территории университета и молча шли, вдыхая запахи, цветущие вдоль дорожки лаванды и китайской розы.